«Ну, — спросил Ван Эфен, — вы очень беспокоились обо мне?» «Ну, конечно, нет», — ответила Жюли. «Ты же сказал, что нам не о чем беспокоиться?» «Лгуния!» «И ты тоже?» «Я?» — удивилась Анна Марья. «Я вообще ни слова не сказала, но собиралась. Твои опасения вполне понятны». Большую порцию джина, пожалуйста. Я, можно сказать, побывал в когтяху смерти. Так расскажи нам о храбром Данииле в логове льва минутку. Сначала я должен позвонить полковнику. Он, вероятно, место себе не находит, волнуется за своего верного лейтенанта. Сейчас 12:30. Насколько я знаю, полковника у него в это время только одна забота. Какой аперитив выбрать перед обедом? Ты несправедлива к нему. А заодно и ко мне. Он взял у сестры рюмку с джином «Могу я воспользоваться твоей спальней?» «Конечно». Анна Мария сказала, «А я думала, там телефон». а Государственная тайна. Вовсе нет. Пойдемте со мной». И тогда мне не придется повторять дважды. Ван Эфен сел на кровать Джули, достал из комода рядом с кроватью телефонный аппарат. Довольно странный аппарат. Это аппарат с защитой. В нем есть специальный кодировщик. Любой, кто захочет подслушать, когда я говорю по этому аппарату, услышит только шум У того, кому я звоню, такой же аппарат. Принимая сигналы, он их декодирует, снова превращая в нормальную речь. Такие аппараты широко используются секретными службами и шпионами высокого класса. Они очень популярны и у преступников. Этот телефон был предназначен для связи с моей квартирой, но я могу по нему позвонить и полковнику». Лейтенант набрал номер, и ему немедленно ответили. «Доброе утро, полковник!» «Нет, на меня никто не нападал. Меня не похищали, не пытали, не убили. Совсем напротив. Прием самый сердечный». «Нет, там было новое лицо. Брат Ангели Леонардо, дружелюбной мафиози. Тоже Ангели». — Да, просто великолепно. Мы сделали кое-какие приготовления. Меня наняли взорвать королевский дворец в восемь вечера. — Нет, сэр, я не шучу. Прикрыв рукой микрофон, Ван Эффен посмотрел на девушек. Мне кажется, аперитив не пошел полковнику на пользу. — Да, сэр, тол. Взрыв... инициируется дистанционным управлением. Детали я узнаю сегодня вечером. — Разумеется, я собираюсь это сделать. Они на меня рассчитывают? — Нет, глубоко в подвале. Никто не пострадает. — Очень хорошо. Лейтенант закрыл микрофон рукой и передал Жюли пустую рюмку. — Я должен дать ему подумать... Потом полковник скажет мне, что делать. Мне его указание совершенно ни к чему, и я наверняка не соглашусь с тем, что он предложит. Взорвать королевский дворец. Анна Мария посмотрела на Жюли, которая принесла бутылку джина. Взорвать дворец? Да ты, Питер, сумасшедший. Но ты, ты же полицейский. — Быть полицейским — нелегкая доля. Приходится угождать всем и каждому. — Да, я слушаю. Наступила долгая пауза. Жюли и Анна украдкой внимательно наблюдали за лицом ван Эффена, но не могли понять, о чем он думает. Время от времени лейтенант задумчиво подтягивал джин Да, я понял. — возможны варианты. «Конечно, вы всегда можете меня отстранить. Мне ничего не останется, как смириться с вашим решением. А вы можете меня вообще уволить? А что, если речь идет о серии взрывов? Ну, вы же знаете, что обычно одним взрывом дело не заканчивается. Впоследствии вы пожалеете о своем решении. Вы поймете, что я мог расследовать деятельность этой группы, а вы лишили меня такой возможности. — Конечно, сэр, вы можете потребовать моего увольнения на основании того, что я не подчинился приказу. Нет, сам я не собираюсь подавать в отставку. Вам придется меня уволить. Конечно, потом вам придется объяснять министру, что вы меня уволили и таким образом совершили ошибку. Отказались прислушаться к моему мнению, не дали мне возможности... остановить новую волну преступлений до того, как она началась. И все из-за того, что вы отстаивали свою точку зрения, хотя были неправы. «Можете бросать в огонь сколько угодно каштанов, сэр. Я не стану доставать их для вас. И я отказываюсь подавать в отставку. Прошу прощения, сэр». Жюли села рядом с Питером на постель и... и обеими руками взялась за трубку, желая отобрать ее у брата. — Перестань, Питер! Перестань! Ван Эффен закрыл рукой микрофон, но Жюли все равно говорила очень тихо. — Питер, нельзя так разговаривать с полковником! Разве ты не понимаешь, что ставишь беднягу в невероятно трудное положение? Ван Эффен посмотрел на Анна-Марри. Губы девушки были поджаты, она укоризненно качала головой, Было ясно, что Анна-Мария разделяет мнение Жюли. — Ну почему ты не хочешь меня выслушать? Ты вчера уже пыталась вмешаться в мои дела, о которых ты ничего не знаешь. Тебе кажется, что полковник в трудном положении? — Послушай, что я скажу, и ты поймешь, в каком я положении, — сказал лейтенант, обращаясь к Жюли. Она медленно убрала руки с телефонной трубки. Девушка молча смотрела на него, и выражение ее лица было трудно понять. Ван Эффен снова взял трубку. «Простите, полковник, что прервал вас. зюли говорит, что я не имею права разговаривать с вами подобным образом. Она также говорит, что я ставлю вас в невероятно трудное положение. Но, к сожалению, моя сестра не знает, о чем говорит». «Анна Мари тоже здесь». — Она согласна с жюли но она тоже не понимает ситуацию. Для полноты картины могу добавить, что по тому, как они обе смотрят друг на друга, можно сделать вывод, что, по их мнению, я сам не знаю, о чем говорю. — Так вы тоже с краю. Один я посредине. — Невероятно трудное положение, — говорит жюли Что ж, рассмотрим, что вы предлагаете. Допустим, я продолжаю сотрудничать с Ангелой и компанией, и вы утверждаете, что можете обеспечить мою безопасность. Во-первых, вы связаны долгом, вы считаете необходимым уведомить о происходящем королевскую семью. Вы собираетесь представить нынешнюю ситуацию как продолжение многочисленных угроз, которые члены этой семьи получили за последние месяцы. Вы окружите площадь перед дворцом замаскированными снайперами. Внутри дворца разместите антитеррористическую бригаду. Вам, видимо, не приходило в голову, что у преступников обширная сеть информаторов? Присутствие даже одного нового полицейского немедленно станет им известно. Меня предупредили, что если что-либо подобное произойдет, Мои друзья-террористы сразу поймут, что донести в полицию мог только один человек — это я. Насколько я знаю, служба безопасности во дворце настолько слабая, что шпионы могут спокойно входить и выходить. Стоит вам позвонить во дворец вашей антитеррористической бригаде, да даже просто любому полицейскому, и это для меня будет равносильно подписанию смертного приговора. Ван Афен понимал, что несколько сгущает краски, предполагая самое худшее из того, что может произойти, если его друзья-преступники узнают, кто он на самом деле. При этом он сомневался в том, что его могут разоблачить. Но сейчас был уже не до таких мелочей. «Вы собираетесь гарантировать мою безопасность? Вы гарантируете мою смерть?» «К полуночи я перейду в мир иной. Ну, подумаешь, одним лейтенантом больше, одним меньше. Велика важность, когда речь идет о соблюдении дурацких правил и инструкций».